ЭПИЛОГ ДЕЛО И СЛОВО Отправлено 11 июня 1943 года. Личное и секретное послание Премьера Иосифа Виссарионовича Сталина Премьер-министру господину Уинстону Черчиллю Посылаю вам текст моего личного послания в ответ на послание господина президента о решениях, принятых вами и господином Рузвельтом в мае сего года по вопросам стратегии. Личное и секретное послание премьера Иосифа Виссарионовича Сталина президенту господину Рузвельт. Ваше послание, в котором вы сообщаете о принятых вами и господином Черчиллем некоторых решениях по вопросам стратегии, получил 4 июня. Благодарю за сообщение. Как видно из вашего сообщения, Эти решения находятся в противоречии с теми решениями, которые были приняты вами и господином Черчиллем в начале этого года о сроках открытия Второго фронта в Западной Европе. Вы, конечно, помните, что в вашем совместном с господином Черчиллем послании от 26 января сего года сообщалось о принятом тогда решении отвлечь значительные германские сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта и заставить Германию встать на колени в 1943 году. После этого господин Черчилль от своего и вашего имени сообщил 12 февраля уточненные сроки англо-американской операции в Тунисе и Средиземном море, а также на западном берегу Европы. В этом сообщении говорилось, что Великобритания и Соединенными Штатами энергично ведутся приготовления к операции форсирования канала в августе 1943 года, и что если этому помешает погода или другие причины, то эта операция будет подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь 1943 года. Теперь, в мае 1943 года, Вами вместе с господином Черчиллем принимается решение, откладывающее англоамериканское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года. То есть открытие второго фронта в Западной Европе, уже отложенное с 1942 года на 1943, вновь откладываете на этот раз на весну 1944 года. Это ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитными с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляет советскую армию, сражающуюся не только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом. Нужно ли говорить о том, Какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе, в народе и в армии, произведет это новое откладывание Второго фронта и оставление нашей армии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны англо-американских армий. Что касается советского правительства, то оно не находит возможным присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить этот важнейший вопрос и могущего иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны. Получено 22 июня 1943 года маршалу Иосифу Виссарионовичу Сталину, главнокомандующему вооруженными силами СССР, Кремль, Москва. Завтра исполнится два года с того момента, когда вероломным актом и в соответствии со своей длительной практикой двуличия нацистские главари предприняли свое варварское нападение на Советский Союз. Таким образом, к растущему списку своих врагов они добавили мощные вооруженные силы Советского Союза. Эти нацистские главари недооценили масштабы, в каких советское правительство и народ развернули и укрепили свое военное могущество для защиты своей страны и они совершенно не поняли решимости и храбрости советского народа. В течение последних двух лет свободолюбивые народы всего мира следили со все возрастающим восхищением за историческими подвигами вооруженных сил Советского Союза и почти невероятными жертвами, которые столь героически несет русский народ. Растущая мощь Соединенных Вооруженных Сил всех Объединенных Наций которая во все увеличивающихся размерах приводится в действие против нашего общего врага, свидетельствует о духе единства и самопожертвования, необходимом для вашей окончательной победы. Этот же дух, я уверен, воодушевит нас при подходе к ответственным задачам установления мира, которые победа поставит перед всем миром. Франклин Делано Рузвельт